Как хошь живи, кормись, как знаешь. Да, так было-то. Ну, а потом, когда уезжал, сам председатель уговаривал. Не езди, говорит отец, оставайся у нас. Да обогревай людей теплом. Я все вешпечь клал. И до войны клал, и после, когда отпускную дали. Погоди, все, Тихонович, а... Когда же тебе отпускную дали? Разве после войны? Не, не, раньше, еще на первом году войны осенью. А, и ты остался там, не поехал домой. Ну, сообразил, что дома не коржики с медом. Да а? по что ты все меня в корысть то винишь? Разве я в корысти живу? Людей надо было спасать от голода, вот из-за чего остался. Чё, чё, чё, чё, чё? Вот тебе и чё. <с> Ты поди и не слыхал, что у нас за Волгу целые заводы перебрасывали, нет? Э -э -э. Да, да, завод пересёк мне дорогу домой. Завод эвакуирован, на станцию привезли. Посёлок надо строить. А мне, значит, чтобы печи класть... Не, говорю, не могу, гражданин начальник. У меня дети есть. Я детей давно не видел. А тот и говорить не стал. Меня в сане, да на станцию. А на станции, о, господи. Люди, люди, женщины. Робятишки плачут. Костры горят. Ну, я и остался. Эх. Так, значит, добровольно, так сказать, по снознательности остался, да? А уж не знаю, как остался. Так, своих рабят. Не увидите. А может, Господь Бог внушил, а? Ну, что ты, ну, Ча, Егор, ну, что ты, понимаешь? Ну, что ты в бутылку-то лезешь, а? А то, а то. Он тут на мозги капает, а ты вздыхаешь. Он, дескать, божий человек. О, О, это божий ну, человек, не небось, ряху наел. Егор, Егор ты чего? Че? Ну, ну, взгляни, ну, кто у нас ну, в с таким зеркалом ну, то, Мы из войны чего? выезжал? Что? Что? Да что Господи? же это, Господи? Зачем тогда ко мне приходить? Я тебя принял, я тебе почет оказал, а ты все мне поперек, все лаем до пыткой. Ты, Егор, все-таки ты, ты, ты думай, думай, думай, что говоришь-то, голова еловая. И ты думай, я в райкоме работал, за какую имею? В райкоме, райкоме работал, за колесо райкомовское легковухи держался, да работал. Может, за колесо, а тебя в бригадир вывел. Что? Я тебя вывел. Ты меня. Приходи. Приходи, Ты. Я. ты подожди, стой. Что пусти руку. А я тебя... пусти, Мирта. Ребята, ребята, что вы что Пусть. Вы Пусть. Вы делаете Пусть. Нет, нет Пусть. ребят, не пущу. Не пущу. Покайтесь друг другу, ну покайтесь, ладно. Ну что вы не поделились? Ну что? Ну пришли ко мне друзьями, а уходите врагами, ну раз можно. Допустите да мать свою. Ох, нехорошо, я, горша Матерное слово самое тяжелое. Грешит против своей матери, против Матерь Богородицы и против Мать Сырой Земли. Да ладно тебе! Запричьи, да! А, и все Евтихич, да, да, что да, А ты, Михаил, оставайся, а? Он тебя под свой крест подведет. В первых числах января в Пекашино приехал сын Трофима Лобанова, Тимофей. Тимофей, можно сказать, восстал из мертвых. С первых дней войны не было от него никаких вестей. Но, пожалуй, еще больше взбудоражил пекашинцев приезд Ивана Дмитриевича Лукашина. Как? Зачем пожаловал? Неужели ради Анфисы? Нет, за ради вас с издевкой говорил бабам деревенский плотник Петр Житов. Колхоз подымать приехал. Во всяком случае стало доподлинно известно: Першина из колхоза забирают. Солнышко стояло еще высоко, когда Егорша спустился в низину, где под чёрными мохнатыми елями горбился колхозный барак на лесозаготовках. О, Лизка, что ты здесь делаешь? Чего? Не видишь? Бельё плащу, ага. своё-то бельё принёс, ой, не порти порсу, выдумал в сапожках ты зимой ходить. Бельё, говорю, принёс, ой, на бок, уставился. Ага. руки не замёрзли? Чего? Руки, руки. Да ты чё, парень, рехнулся, вот чё выдумал, руки замёрзли. Да я сколько лет стираю, и дома, и здесь, на лесопункте всех обстирываю. Ага, смотри, не простудись. Сам не простудись. О -о -о. Может замёрз? Полезаем да. Полезай в баньку, она топленая. Я только что бельё там стирала. Да? Да. Лишка, а зайдем в баньку, а? Палец, вот, палец поможешь перевязать. Палец? А, -а, -а. а где это ты? А -а -а. Ой, да ерунда, в лесу поцарапал. Болит? Ну, временами. А? Ну, Давай. ладно. Пойдем, Пойдем перевяжу. Ага. Ага. Давай. Егорша, а? иди сюда, к окошечку. А? Тут светлей. Ух, Ну, вот, видишь, замёрз. <свят> а я нисколько. Весь день на улице в одном платье. И вот нисколько не замёрзла. Ага, не замёрзла. Да. Горячий, значит. Наверное. <свят> ну, давай, перевяжу. А? Ух ты! Чух, чух, чух. Ой, узелок то ещё и нескоро и развяжешь. А -а -а. Вот так вот. вот. А -а -а. Топором надо разрубать. Я тебе дам топором. <свят> <свят> топором. А ты-то тебя так бинт затянул. И... Феня фенширица, ага. ей бы не руки перевязывать, а вазы с сеном, правда, правда. Ой, ну вот дрожит как листосиновая, Ещё мужик называется. Лизка, погоди, Лизка. Да что? Ну, ты, Лизка, пу пусти. Лизка. Ах ты, здорял что ли? Ну, ну, Ой, ну, ну, дура, набитая тихо. А ты чего это? Ну, ну, ну, Ой. ну, ну. Ну, ну, что ты, ну, ну всё, всё. все. все Ну, Пусти! Ну, ну, дура! Кто людей на любовь кричит? Тихо! Лизка, молчи! Не подходи! Всё, всё, ушёл, ушёл! Я ему стираю, сколько лет стираю, а он вот Лизка. что надумал! Рожа бесстыжая! Скажу все. Мишке! Всё скажу! Ой, ой, да ладно, нашла чем стращать Мишкой! Молчи! Ещё он в газету объявление. давай! Ой, какая беда на свете случилась! 17-летнюю семнадцатилетнюю кобылицу пощупали. Всё, всё, молчи. Мишке скажу всё. Всё. Рожа твоя бесстыжая. Лизка, Лизка. кончай бодягу. Всё, все, ушёл, ушёл. Слышь, у тебя ведь обед не варен. Что люди скажут? Слушай, бестолочь, ты хоть людям скажи, что, мол, угорел в бане. Лизка, Лизка, слышь, я тебе платье куплю. Да. Да. У нас он талон скоро будет давать. Ей-богу. Лизка! Лизка! Ну, все, все. Все. К вечеру немного пристыло, и Михаил решил немедля сегодня же ехать за сеном на Среднюю Синельгу. Итак, куда ни сунься, За что не возьмись, везде не хватает работящих рук Михаила. В контору вошел Кузьма Кузьмич, начальник сотюжского лесопункта. Кузьма Кузьмич, какими судьбами? Здорово. Здорово. Здорово, Михаил. Худо. Очень худо. Зимой из-за снегопадов присели, а сейчас опять весна, за полозья хватается. Ничего, ничего, вывернешься, Кузьма Кузьмич. Да надо бы вывернуться, надо бы. А вот, тракторишка на отдыхе стоит. Mm. Его бы охота к делу приспособить. Это тот, Егоршин. Тот, опытный. С осени он нас крепко выручал. Да. Ох, вот тебе от дружка, махорка. Ишь ты, с чего бы-то мне? Может, чайку? Кузьма, Кузьмич, Нет. согрею? Нет, не до чая мне. Выговорок получил, тёпленький <свят> ещё. Хорошо греет. А ты, Миша, не обзавёлся ещё? Этим товарцам. Да пока нет. Ну и хорошо. Хорошо. Это нас, Пеньков Трухлявых, все время подпирать надо. А вы, молодежь, другое дело. Да. А что же с мужиком-то сделали? С каким мужиком? Да с Тимофеем Лобановым. Uh -huh. Встретил, качается бедный, едва ноги волокет. На Мариных лугах я его встретил. Идет в районную больницу. Идет еле-еле с колом в руках. Ну и что было делать? Пришлось мне завернуть лошадь. Да подвести беднягу? Этого беднягу не подвозить надо, осудить. Ну по что ты так, Миша? А по то, что дезертир лесного фронта. Кто ему давал направление в больницу? Так ведь? А а он... Да, а ты еще хочешь, чтобы мы его на лошадке катали? Да нет, Тимофей Лобанов не дезертир. Не из таких. Не из таких? Вот как. Да. А ты, может, Кузьма Кузьмич, не веришь, что он в плену ты был? Да ведь плен-то. Это дело такое. Какая же война без плена. Я сам в двадцать первом в плену у поляков был. Это смотря какая война. В нынешнюю войну все на смерть воевали. Так ведь? Да, он... да, и надо еще доказать, кто как сдался. Но за Тимофея можно не беспокоиться. А откуда это тебе известно? Ты с ним там был? Где? А может, он сам о геройствах своих рассказывал? Не рассказывал. Всю дорогу молчал. А фактики у меня есть. Есть фактики. С 25-го года знаю Тимофея. А война у нас была, нет? Война? Была, говорю, война. И что бы мне сказал отец, ежели бы я всякого изменника по головке гладил? Ну, Михаил, это ты хватил. Было это вечером 24 апреля а ровно через три дня тоже вечером когда михаил приехал с сеном синельги первое что ему сообщили на конюшне Тимофей Лабанов умер умер во время операции от рака Ветер дул с севера, стервенело. Пинега, зажатая холодом, еще не освободилась ото льда, стонет, мается, как роженица, а протолкнуть лед не может. Накануне Сева, после поездки в район за телом Тимофея Лобанова, Михаил больше трех недель не вставал с постели горячка. И он, Лукашин, без него, как без рук. Есть кто дома? Заходи! Открыто! Сидишь? Давно бы так. А то лежишь, всех пугаешь. Чего ты, не пойму, мастеришь? Да, это давно у меня задумано. Косовище к ребящим коскам. А? Надо бы мне в этом году свою орду на пожню вывести. Далеко заглядываешь. А я вот не знаю, и весна-то будет ли. Да будет. Куда деваться-то? Спустим все семь потов, которые положено спускать за посевную. А тебе курить можно? Можно. А? Ну, держи. Раз не подох, то можно. Okay. Спасибо. Uh. Над привыкать к жизни. между прочим, из-за Тимофея убиваешься. Тимофей был обречен. А кто его обрек Кто-кто? Война. Война. к рассуждать, все можно, на войну свалить. А что ж, война мало натворила. Тимофея не война в лес загнала, а люди. Меня плен этот проклятый. С сбил. Думаю, вот так. Отец у меня за родину погиб, а ты гад всю войну шкуру в немецком тылу спасал. А может он и в плен то не по своей воле попал, может его раненого взяли, может так быть. Ну может, но да ты не казнись, Михаил. Не ты один не разобрался в Тимофее, я тоже не разобрался. Да вот кто меня сбил окончательно? Это второй секретарь райкома, Шумилов. Ну, секретарь райкома тоже человек, и он может ошибаться. Ну, значит, я, я должен быть умнее секретаря. Что, не так, что ли? Секретарь может ошибаться. А пойди, скажи ему об этом в то время, когда он ошибается. Ну, ты, пожалуйста, успокойся. Тебе вредно так волноваться. Твой, между прочим, бюллетень слишком дорого обходится колхозу. Ну, Мне пора. До свидания. Былай. Спасибо, Иван бич Вы слушаете радиоспектакль по трилогии Фёдора Абрамова «Пряслины». Книга вторая. «Две зимы и три лета». Прошло три года. Радостью и болью Встретили жители далекого северного села Пекашина, первое послевоенное лето. Возвращались по домам демобилизованные, но во многих избах голосили по мужьям, отцам, сыновьям. А жизнь продолжалась. Тяжкая и страдная жизнь села, каких тысячи были на русской земле. Слушайте третью передачу по роману Федора Абрамова Две зимы и три лета. Вечер был как по заказу. Днем после полудня хлестнул дружный ливень, парные лужи в ленивых зайчиках, хлебный запах с подгорья и огромная радуга над заново зазеленевшим лугом. Михаил с Лиской работают на своем поле. О, пошла! Ну! Здорово, Михаил! Здорово! А мне говорили, Мишка на тот свет собрался. А, как? Ничего моя коняшка, а? Видал? Трофейная. 20 километров просадил за час. Это по нашим-то, российским дорогам. А? Видал? А как? Хочешь, прокачу? Да стой! Прррр, стой! Да нет, Егорш, другой раз. Он участок пахать надо. Но это не пойдет. Сколько не виделись, О, Бутылка. Чуешь? Какая влага. Давай. Отправляй свою колымагу на конюшню и. А? Ой, да и ну ну ну, ну нельзя. Ежели я сегодня не спашу поле. Когда мне ложь, он достанется. Ложить, ложить. Сколько я тебе говорил, жук навозный, подавайся в леспромхоз, а ты как бревного спустили на воду, куда поволокло водой, да ну, туда и плывешь, а. ну и плыви, хрен с тобой. Ну и ладно, а, коняга, а нравится? Знаешь, сколько я за эту конягу выложил? Пять косеньких. Да ну. Ну, пять тысяч, значит. А ты еще в своем колхозе нарыл. А ладно, ладно, мне то что, ройся. Эй! Читал газетку за десятое число, не? Не. А чё? Что-что? Вот ж тюха-матюха, земля перевернётся, а ты знать не будешь. Так, где тут страница четвёртая? На, читай. Весь район говорит. Ну, давай, давай газету. Ха -ха. Почитаю! На досуге! А -а -а. Ха -ха. Но, Ну, пошла! Ну! Лизка! Лизка! что это он, как чокнутый? Чего-чего? Поболейся, Егова не то ещё с тобой будет. Ты ничего не наклепала ему? Вот ещё. Только об этом у меня и думушки. Думушки, думушки, ну-ну-ну! Пусти! Пусти меня! Одичал опять за свою! Пусти! Ладно, mm -hmm. ладно, всё-всё-всё-всё-всё, приходи сегодня в кино, я билет куплю. Mm -hmm. Придёшь? Ну что, уставилась, придёшь? Зачем мне твои билеты? Что, я сама себе купить, что ли, не могу? Эх ты! Тебя парень приглашает, а? Приходи. Ну? Mm -hmm. А то могу и на своём конике подъехать. Видала, какой у меня теперь конь, а? Лизавет, ну что, придёшь в кино? Mm -hmm. О, пошла! Лизка, чё стоишь? Ну чё ты туда всё смотришь? кино захотел, да? Да нет, с чего? Домой иди, иди домой! Домой иди, говорю! Пошла! Ой, люди, люди скажут. Смотри-ка, смотрите, Лизка-то с Егоршей. Есть у меня в чём клуб зайти. И ботинки есть, и платье новое есть, и платок жёлтый с зелёными листьями. А как же я в клуб войду? Этот зубоскал не весь что ещё подумает, а скажет, прибежала. Только пальцем поманила, как собачка прибежала. Господи, господи, совсем образ человеческий потеряла. Брат больной надрывается, пашет, а я... Кобыла здоровущая в кино полетела. Михаил присел на зелёный замежек и думал о том, что его болезнь слишком дорого обходится семье. Так, посмотрим, что в газетах пишут. Что за чертовщина? Да ведь это Егорша. Кто не знает на Пиниге этого молодого прославленного лесоруба с задорными синими глазами и золотым есенинским чубом. Здорово. На всю Пинигу прославленный. Да, и золотой чуб не забыли. Отличный товарищ и друг, первый заводила и весельчак вдохновенный. «Мастер леса и гармонист!» Да, расписали. Хоть на ставь. Георгий Ставров с детства полюбил лес. Отца призвали в армию. На всю жизнь запомнилось прощание с любимым отцом. «Ну, сынок, — сказал старый мастер леса, вручая свой стахановский топор сыну, — Не подкачай. Будем крушить кровавого Гитлера с двух сторон. Я штыком, а ты топором. И юный патриот на пятнадцатом году пошел в лес. Фу! Вот брехня, все брехня. А когда это отец успел вручить ему стахановский топор? отец -то у него на сплаве, на усть Пинниги был, когда война зачалась. Оттуда со сплава его на войну взяли. В Георгии Ставрове зримо проглядывают черты коммунистической сознательности. Тьфу. Брехня на брехне, все шиворот на выворот. Ну ладно, согласен, пускай Егорша новый да передовой, пускай про него в газетах печатают. Может, гад, работать, особенно когда начальство смотрит. Но вот что мне поперек горла, это Егоршина спесь. Ты, мол, жук навозный, червь, ты, дескать, рылом в землю зарылся, Света белого не видишь, а я на передовой линии фундамент закладываю. Их, как бы это был только Егоршин трёп, а то ведь ни один Егорш так думает. Что случилось с братом? Лиска ничего не понимала, почему брат ни с того ни с сего вдруг наорал на нее. Может, газета его расстроила? Она видела, выходя из кустов, как он читал газету. Лиска не сердилась на брата. Радости и счастье ходили по ихнему полю и красота. Так, так, Иван Дмитрич. значит, ты хочешь знать, за что арестован Мошкин? Да, спрашивают люди. А сам ты не знаешь? Да нет. А то, что этот самый Мошкин народ мутил, этого, по-твоему, мало? Религия у нас не запрещена, Евдоким Палькович. Шляпа. Шляпа, у тебя контрреволюционные листовки подносом стряпают. А ты меня спрашиваешь, за что? Вот, слушай. Молитва. Жизнь унылая настала. Лучше, братцы, умереть. Что вокруг нас происходит, тяжело на то смотреть. Во. На, читай. Служба Божья забыта, лик священный заключен, Детский ум грубо воспитан, богохульство научен. И посты не соблюдают, божьих праздников не чтут, В домах шапки не снимают, часто в них едят и пьют. И в таком духе на двух страницах. Понял теперь, что у тебя делается? Я предупреждал тебя насчет староверской молельни. И с женой твоей у меня тоже был разговор. Постой, постой, Евдоким Парикарпович. Это не Мошкин написал молитву. Что? Я говорю, молитву не мог написать Евсей Мошкин. Он не грамотный, он не умеет писать. Как не грамотный, не умеет писать? А ты откуда знаешь? Да знаю. Весной он при мне деньги в колхозе за сани получал. А Олена Житова, счетовод наш, еще рассмеялась. Чего говорит, кресты то ставишь, расписывайся как следует. А и всей на это и скажи. А я ведь говорит, только умею читать по печатному, а писать не горазд. А какое значение это имеет? Ну, как какое? Факт есть факт. Факт пока что такой. По району контрреволюционные листовки под видом молитвы гуляют. А в это время коммунист Лукашин берет под защиту попа. Дешевой популярности у старухи ищешь. Так, что ли, запишем? Это еще надо доказать, кто из нас чего ищет. И ты эти штуки брось, товарищ Подрезов. Пуганые. Что? Что?